— спросил Алексей Александрович. Княгиня Елизавета Федоровна Тверская с улыбкой, как показалось Алексею Александровичу, отвечал Лакей. Во все это тяжелое время Алексей Александрович замечал, что светские знакомые его, особенно женщины, принимали особенное участие в нем и его жене.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 И по воспоминаниям, связанным с нею, и потому, что он вообще не любил ее, было неприятно Алексею Александровичу, и он пошел прямо в детскую. В первой детской Сережа, лежа грудью на столе и, положив ноги на стул, рисовал что-то, весело приговаривая.